Путник. Баллада. Путник едет косогорам, путник по полю спешит. Он обводит тусклым взором степи снежный и грустный вид. Ты к кому спешишь на встречу, путник гордый и немой? Никому я не отвечу. Тайна то души больной. Уж давно я тайну эту храню в груди своей. И бесчувственному свету не открою тайны сей, ни за знатность, ни за злато, ни за груды серебра, ни под взмахами булата, ни среди пламени костра. Он сказал, и вдаль несётся косагорым весь в снегу, конь испуганный трясётся, спотыкаясь, набегу, путник с гневом погоняет карабахского коня, конь усталый упадает, Сидаcass собой роняет и под снегом погребает господина и себя. Схоранённый под сугробом путник тайну скрыл с собой, он прибудет из-за гробом, тот же гордый и немой.